Глава двадцатая «Ящик нашли мы, крутой, непонятный, секретиков в нём до хрена!» «Эй! Псс!» Огромный деревянный вагон медленно тащился по улице, покачиваясь в такт шагов его несущих. Один из стражников, которого по беспределу припахали этот вагон тащить, осторожно шикнул своему напарнику, кивнув головой в сторону организатора всего этого шествия. «У нас тут война идёт!» Прошипел он не слишком громко. «Не слишком ли он довольный?» «Тихо!» Ответил ему тот таким же тихим голосом. «Главное, чтобы нас сразу отпустили, а не припахали эту штуку ещё и разбирать!» Я еще крутой мы домой принесём, пилой разберём, ублюдку седому покажем, чтоб его там с говном сожрала земля!» Вся процессия, неспешным шагом и изрядно надрываясь, прошла несколько кварталов, почти не встретив, соотечественников, а затем достигла просторного двора, вынесенного куда-то на самую окраину города. Множество домов стояли полукругом, были обнесены невысоким забором, и вообще этот двор больше походил на небольшой город внутри города. Даже если по пути они практически никого не встретили, Внутри этого двора гномов было как грязи. Все бегали, суетились, даже слепому было бы понятно, что что-то там произошло. Не обратив много внимания на эту суматоху, вся процессия вошла во двор и опустила деревянный вагон на землю напротив одного из невысоких домиков. «Эй! Древний бородый ублюдок!» Едва этот вагон коснулся земли, как ведущий процессию кротышка, тут же заголосил во всю глотку, привлекая внимание всех вокруг. «Смотри, какую я штуку нашел! Чудо инженерной мысли! Машина, примчавшаяся сюда всего за одни сутки! Уверен, даже твоя бабка до того света добиралась куда дольше!» Видимая суматоха тут же улеглась, а все гномы с интересом глянули на этого крикливого собрата. Впрочем, взгляды были немного странными, сперва заинтригованными, а затем даже слегка сочувствующими. Конечно, такая провокация без ответа не осталась, и на всю площадь внутри этого двора тут же раздался противный хихикающий голос. Белобородый кротышка, которому на вид было уже лет триста, с довольной рожей вышел из своего дома, посмотрев на кричащего во весь голос провокатора, а затем и на деревянный вагон, который тот только что притащил. «Какая потрясающая вещь!» Выдохнул он, же, округлив глаза. «А то!» преисполнившись гордыни, выпалил его только что прибывший обидчик, выпитив грудь. «В этот раз я точно тебя сделаю!» «Какие колеса!» Продолжил вздыхать белобородый, вообще не обращая внимания на этого парня. «Какой дизайн!» «Какая грация в постройке!» «Да-да-да», — закивал тот, словно болванчик. «А знаешь что?» — спросил Белобородый, резко переключив свой взгляд с вагона на того, кто этот вагон притащил. «Что?» — ухмыльнулся тот. «Признаешь поражение?» «Хе!» — ухмыльнулся тот, при этом так сильно надув щеки и выпучив глаза, что тут даже последний дурак бы понял. Белобородый всеми силами старается сдержаться и не заржать. Подняв руку, он несколько раз указал большим пальцем куда-то в сторону, а затем, когда все только что прибывшие гномы повернулись, больше не смог сдерживаться. «У меня тоже такой есть, придурок!» – заорал он надрывным голосом, да так что едва не охрип. «Разуй свои собачьи глаза и посмотри внимательно!» С самого начала внутри этого двора уже стоял очень похожий деревянный вагон. Правда, он немного отличался, на нем не было крыши, но это точно был такой же гоблинский вагон, а пришедшие с такими фанфарами гномы его даже не заметили. «Что такое?» Снова заорал Белобородый, видя, как лицо его обидчика аж позеленело. Нагнувшись вперед, он приложил ладонь к своему уху и стал орать еще громче. «Где твоя радость, а? Вечный номер два снова пришел вторым! Никогда такого не было и вот опять, а? <сélок> <сélок> эй, эй, псс!» Снова дернул своего друга тот по беспределу припаханный патрульный. «Может, свалим пока не поздно, а?» «Тихо!» Еще тише ответил его друг, смотря как зелен от ярости работодатель вот-вот сотрет в мелкую пудру собственные зубы. «Спасибо, что пришли, дамы и господа!» — взревел Белобородый, как заправский шоумен, скинув к небу обе руки и покрутившись на месте, будто на сцене. «Рад приветствовать, рад приветствовать!» А затем, повернувшись к своему обидчику, с особой издевкой добавил. «Я рад, что даже наш вечный номер два пришел как раз вовремя, так же, как и всегда!» Не обращая внимания на тут же прилетевший ему взгляд, полный жажды убийства, он повернулся к своему вагону и медленно прошел вперед, продолжая громогласно рать: «Позвольте мне показать вам, что эта тележка — ничто. Самое главное — то, что было найдено мной внутри. Уверяю вас, это шокирует. Позвольте показать вам настоящее произведение искусства». И... «Искусство». Пока на площади стоял гвалт взаимных издевательств и насмешек, за одним из невысоких домиков через забор медленно перелезал очередной гоблин, точно зная, что нужно делать. Все гоблины, как один, стали карабкаться на крышу этого здания. А затем, когда их количество там достигло максимума, они принялись рассаживаться ровными рядками, ерзая на жопах, Я ожидая представления словно зрителей в зрительном зале. «Искусство здорово!» «Точно!» «Узрите невероятную вещь, которую я обнаружил!» Белобородый коротышка не спешил аниматься и голосил на всю округу, забирая все внимание на себя. Подойдя к своему вагону, он шустро вскарабкался к самой крыше, нырнул внутрь, а затем вместе со своими подручными стал выволакивать наружу огромного деревянного гуманоидного монстра, очевидно транспортируемого в этом вагоне, и именно из размеров этого монстра в данном вагоне невозможно было сделать крышу. «Посмотрите на него!» — крикнул Белобородый, указывая на только что показанного публике механоида. «Разве он не прекрасен? Уверен, что эта штука — боевой костюм!» которые гоблины так и не смогли использовать. Сделав шаг в сторону, чтобы всем вздыхающим от восхищения собратьям было лучше видно, он указал на правую руку этого костюма. «Говорите, что хотите, но я уверен, что это невероятно мощная пила!» На правой руке гуманоидного монстра в самом деле был вращающийся диск, способный резать как дерево, так и стальные доспехи каких-нибудь человеческих рыцарей. Конечно, диск этот точно было с дерева. Но открывших рты коротышек этот очевидный факт заботил не так, чтобы очень уж сильно. «На правой руке у него страшная пила, а на левой — стальные клещи, уверен, способные дробить даже камень!» Белобородый явно наслаждался подобным шоу. Так что не постеснялся назвать деревянные клещи «стальными». «Что это, если не настоящее искусство?» Закричал он. «Если мы его изучим, если все поймем, то уже завтра наши братья будут рвать камни не стальными кирками, а стальными кляшнями, вгрызая в землю страшной дисковой пилой. Уникальная броня, помогающая и в работе, и в войне!» Продолжал орать он, задрав руки к небу. Ну? Кто хочет присоединиться ко мне? Кто хочет изучить что-то настолько потрясающее? Я хочу! тут же выкрикнул кто-то из толпы, аж подпрыгнув, чтобы его точно заметили. Я хочу, я! Я тоже хочу! Без ноги искусство? На площади внутри маленького дворика царил настоящий хаос. Напротив, на полностью обжитой гоблинами крыше, наоборот, настроение резко упало. Уже приготовившиеся к представлению гоблины все как один почувствовали себя обманутыми и разочарованными. Без ноги не искусство, кивнул один из них, смотря настоящий на площади доспех. А почему он не двигается? Может, сдох? Может. Потом доктору покажем. Кротышки тупые. Очень расстроенным голосом процедил сквозь зубы очередной гоблин. Не сдержав злости, он стянул с себя деревянный шлем и, вымещая злость, швырнул его прямо ворущего на всю площадь шоумена. Куротышка тупой! Тупой! Тупой!» Деревянный шлем силой грохнул о землю всего в паре метров от проповедующего белобородого карлика, напугав его так сильно, что он аж подпрыгнул. Конечно, разжигаемая им толпа тоже не могла этого не заметить, и только сейчас медленно стала осознавать, что что-то на этой площади не так. «Тупой, тупой! Кротышка тупой!» Что сделал один, тут же подхватили и другие, и уже приготовившись праздновать победу, бедный гном тут же был закидан шапками, пусть и деревянными, освистан, оскорблен и даже совсем чуть-чуть оплеван. Задрав голову, он только сейчас осознал, что до кучи собратьев он умудрился собрать еще и зрительный зал, доерху набитый гоблинами, мгновенно охренев от такого успеха. «Без ноги не искусство!» – заорал на него обиженный гоблин. «Кратышки тупые! Искусство не знают и говорят! Отвратительно! Фу! Тупые!» Не только Белобородый. Даже все гномы на площади ошалели от такой критики. «Да еще и от кого!» «Да я же!» взвизгнул от досады еще недавно кричащий шоумен. «Да я же ваше изобретение хвалю!» «Не знаешь искусство! Тупой!» «Отродье!» Встретившись вот так с создателями столь крутой штуки и тут же, будучи ими освистанными на глазах у всех, бедняга в самом деле едва не разрыдался. А да что тогда?» Зарал он, едва не вырвав у себя из бороды целый клочок волос. «Вы там в искусстве разбираетесь, да?» «Кротышка тупой!» Тут же зарал на него один из гоблинов. А затем выхватил из пазухи маленький деревянный ящик. Размером не больше кулака, но в точности повторяющий другие ящики в вагоне недалеко от них. Точно такие же на вид, как этот, маленький, только намного больше. «Без ноги не искусство!» Заорал гоблин, показывая этот ящик позеленевшему от обида гному. «Вот, искусство!»